Последний этап подготовительной работы обычно заключался в составлении точного календаря действий. Я расписывал сутки на утро, день и вечер, намеренно не вставляя ни дат, ни часов. Древние китайцы не знали нашей системы подсчёта времени. Календарь нужен мне ещё и для того, чтобы самому точно знать, кто из героев, когда и где находится. Завершив всю эту работу определение основного сюжета, главных героев, времени и места, я принимался наконец писать. В процессе письма повесть наполнялась разными мелочами. подходящая реплика из какой-нибудь древней книги, философское рассуждение, вычтенное в трактате, шутка, тут же подслушанная в чайном домике всё шло в ход. Иногда персонажи начинали выходить из-под контроля. Например, кто-нибудь один так увлекал меня, То я с трудом удерживался от того, чтобы начать заниматься только им одним и приписать ему все приключения, все реплики и всю славу. Одна трудность возникла с фигурой судьи Ди. С одной стороны, китайская литературная традиция предполагает судью сверхчеловека, не знающего ни усталости, ни неуверенности, ни волнения, стоящего как бы над всеми событиями. Но с другой стороны, лично мне и, думаю, большинству моих читателей такой образ показался бы мало интересным. Я попробовал примирить китайскую традицию с интересом современных читателей. И всё вместить в образе судьи сверх человека и обычного человека. То, что нам кажется недостатками, древний китайцы сочли бы достоинствами. Строгая ортодоксальность конфуцианства, неприятие искусства, поэзии, непоколебимую уверенность в превосходстве всего китайского над всем иностранным при предубеждении против буддизма и даосизма судья жесток с подозреваемыми и подсудимыми сыновнее чувство перерастают у него в убеждение, что отец волен делать с детьми, особенно с дочерьми, всё, что угодно, в том числе и продавать их слудникам. Таким образом судья предстаёт в повестях как реальная личность со своим характером, со своими особенностями. Каждой повести следовало при послать пролог, рассказывающий вкратце о последующих событиях. Пролог настраивает читателя на соответствующий лад, как бы подготавливает его к дальнейшему чтению, и кроме того, подлинные древнекитайские повести также часто начинаются с пролога. Я отошёл от традиционной схемы детектива в двух важных моментах. Во-первых, в древних детективах было принято раскрывать личность преступника сразу же на первых страницах. И дальше читатель наслаждался описанием расследования, как наслаждаются созерцанием шахматной партии.